Глава вторая. Повторение, сопереживание и молчание. В этой главе я расскажу о способе вести разговор по более строгим правилам, нежели обычно. Спонтанности в таком варианте крайне мало, поэтому на первый взгляд такая беседа может показаться наигранной. Однако усердно тренируясь, вы научитесь применять этот метод более свободным и естественным образом. Если вы помогаете людям профессионально, то сможете прибегать к данному способу в течение всего сеанса терапии. Но если вы не сидите в кресле психолога, а помогаете родственникам и друзьям, используйте описанный метод дозированно, ограничиваясь всего парой минут за раз. Держите себя естественно. И со временем вы обретете собственный стиль ведения беседы. Ограничение информационного потока. И тишина. Желая тщательно разобраться в ситуации, важно не торопиться. Говорить медленно и обсуждать что-то одно. Главное не количество слов, а качество сказанного. Обязательно делайте паузы. Постарайтесь, чтобы собеседник не перегружал вас. Иначе помощник из вас выйдет плохой. По возможности составьте список фраз, которые помогают замедлить темп беседы. Вот какими пользуюсь я. Давай посидим пару минут в тишине и подумаем обо всем сказанном. Сейчас было сказано очень многое, и все происходит слишком быстро. Давай попробуем немного замедлить темп. Тогда я сумею лучше уловить суть. Предлагаю посидеть одну-две минуты в тишине. Подожди, пожалуйста. Мне нужно спокойно посидеть и переварить все, что ты сказал. Я вижу, что ты о многом хочешь мне рассказать, но лучше тщательно обсудить что-то одно, чем говорить обо всем понемножку. Давай попробуем посидеть пару минут в тишине, а ты подумаешь, какой вопрос волнует тебя больше всего. Если вам неудобно перебивать человека, и вы боитесь показаться невежливым, полезно говорить это заранее. Например, так. «Чтобы я действительно сумел помочь», мне придется время от времени прерывать тебя и делать паузу. Хорошо? Вы можете открыто извиниться за грубость, сказав, «Мне очень жаль, что я вынужден тебя перебивать. Это наверняка неприятно, но мне нужно слегка передохнуть, чтобы я потом не упустил ничего важного. Посидите в тишине». Часто беседуя с пациентом, я замечаю, что лучший эффект оказывают те две минуты, когда мы сидим в полной тишине. Поэтому я нередко прошу собеседника о небольшом перерыве. Эти паузы придают разговору большую глубину. Беседа становится более эффективной. Вы наверняка подумали, что с таким же успехом собеседник мог бы посидеть в тишине и дома, а в разговоре с помощником нельзя упускать драгоценное время. Однако молчать наедине с собой или в присутствии другого человека — это... Совершенно разные вещи. Очень полезно бывает просто посидеть вдвоем в тишине, время от времени встречаясь взглядами. Чтобы переварить все сказанное, высокочувствительным людям нужны паузы, которые приносят им желанный покой. Помогая экстраверту, начните с пауз покороче, поскольку продолжительная тишина может его встревожить. Медленные и неторопливые беседы с перерывами на отдых вполне может хватить для того, чтобы состояние вашего собеседника улучшилось. Повторение. Это довольно простой способ, однако он позволяет добиться ощутимых результатов. Одним из его преимуществ является то, что он замедляет темп разговора. Это позволяет и слушателю, и говорящему не терять нить повествования и лучше осознавать сказанное. Суть повторения заключается в том, чтобы пересказать услышанное. Рассмотрим пример. «Анна. В пятницу я приехала к родителям и увидела, что отец сидит в кресле совершенно измотанный и грустный. Я обняла его, но он как будто не замечал меня. Помощник. Ты только что рассказала, что приехала домой в пятницу и обнаружила своего отца, сидящим в кресле, с уставшим и грустным видом. Ты обняла его... Но он никак не отреагировал. Анна. Все верно. А потом я пошла на кухню и спросила у мамы, в чем дело. Она отвернулась от меня, что сначала меня разозлило. Но потом я заметила, что она плачет. Помощник. Ты пошла к маме на кухню. Она отвернулась, и это тебя разозлило. Но потом ты увидела, как она плачет. Анна. Именно. Я почувствовала прилив нежности и захотела обнять маму, но она отстранилась от меня и сказала, «Твой отец болен, слезами тут не поможешь, ничем не поможешь. Я просто должна с этим смириться». Помощник, ты почувствовала прилив нежности и захотела обнять маму, но она отстранилась и сказала, что твой отец болен, и слезами тут не поможешь, и что она сама справится. Затем проверьте себя, спросив, Я все правильно понял или что-то упустил. Может показаться, что этот способ легок в применении, но на самом деле он требует немало практики. Многие сталкиваются со следующей сложностью. Если собеседник успевает рассказать всю историю целиком, запомнить ее правильно и полностью пересказать услышанное, практически невозможно. Ваша задача- прерывать поток информации и делить ее на небольшие отрывки. Так вы лучше запомните сказанное и точнее передадите смысл. Не обязательно повторять слово в слово. Можно убрать общие моменты и немного подсократить текст, оставив лишь самые важные слова. Скорее всего, вам не раз захочется подойти к повтору творчески, используя слова и выражения, порой даже лучше передающие смысл оригинала. Но этих порывов следует избегать. Повторяйте те же слова, что использовал собеседник, и не бойтесь показаться передразнивающим попугаем. Дело в том, что каждый раз, употребляя новые обороты, вы непреднамеренно создаете свою версию толкования, что рассказывает больше о вас, нежели о вашем собеседнике. А сохраняя чужую речь практически нетронутой, вы делаете рассказчика свидетелем, следующим по собственной дороге неизмененный вашими идеями или оценочными суждениями. Вот почему так важно упражняться в повторах и передавать сказанное в мельчайших подробностях. Даже если время от времени разговор будет казаться неестественным, в этом нет ничего страшного, так как данный метод используется в беседе недолго. Со временем, отточив мастерство до совершенства, Вы сможете комбинировать его с другими вариантами реакции на слова собеседника, или задействовать в обычных разговорах по душам, когда, например, услышали что-то особенно важное, или захотели замедлить общий темп беседы. Повторение сказанного может казаться бессмысленным занятием, однако этот прием чрезвычайно важен. Вы говорите те же слова, но уже с вашей интонацией. И пока вы их произносите, Собеседник определяет по вашему взгляду и тому, как говорите, поняли ли вы смысл сказанного и как относитесь к услышанному. Если вы пересказываете слова собеседника, выказывая интонации свое уважение и понимание, тот начинает чувствовать себя увереннее, а чем больше он верит в себя, тем скорее решит свои проблемы. Этот метод будет особенно полезен, если ваш собеседник часто жалуется на одно и то же. Скорее всего, человек делает это намеренно. Он не верит, что его посыл был воспринят правильно. Пересказывая жалобу, вы рассеиваете сомнения по этому поводу. Недовольство исчезает, и человек переходит к поиску решения. Набравшись опыта, попробуйте применить укороченную версию этого метода. Достаточно повторить отдельно взятое слово или предложение. Пересказав часть услышанного, произнесите слова утешения и предложите немного помолчать. Это позволит вам обоим обдумать сказанное и повторенное. Эмпатия. В попытке понять чувство собеседника и рассказать ему, что, по нашему мнению, он ощущает, мы прибегаем к эмпатии. Мы пытаемся поставить себя на место другого человека и делаем предположение о том, что он может чувствовать в данный момент. Например, говорим «Да, тебе сейчас непросто». И хотя мы не всегда попадаем в точку, большинство людей благодарны за саму попытку понять их. И в ответ они нередко рассказывают о себе и своей проблеме более подробно. Модель основывается на следующей фразе «Это, наверное». Вот несколько примеров. «Сюси». Я собираюсь в путешествие. Помощник. Это, наверное, интересно. Сюсси Скорее, не интересно, а волнительно. Возможно, даже слишком волнительно для меня. Я не люблю летать, и поэтому очень переживаю. Или Ханс. Мы, наверное, разведемся. Помощник. Брак. Это, наверное, вообще непросто. Ханс со слезами на глазах. Да уж. В эмпатии главное не слова, которые мы подбираем, а наши мимика и интонации. Они способны довольно точно отразить переживания и настроение собеседника. И человек поймет, что вы полностью приняли его внутренний мир со всеми эмоциями и душевными переживаниями. Для того, чтобы выразить сочувствие, слова вообще не обязательны. Достаточно одного звука. Если бы Ханс ответил — «Ну, вообще-то все не так уж и плохо», значит, он не воспринял догадку помощника. И на это есть две причины. Возможно, высказанная догадка больше относится к самому помощнику, нежели к Хансу. Или же помощник, будучи личностью высокочувствительной, распознал чувства, которое сам Ханс пока не осознает или хочет скрыть. Человек может отвергнуть эмпатию, не желая в данный момент давать волю чувствам. Ведь сочувствие может стать той каплей, которая переполнит чашу и заставит собеседника разрыдаться. А это совсем не привлекательная перспектива, если разговор происходит, например, в очереди в магазине. Поэтому очень важно выбрать подходящий момент для проявления эмпатии. Убедитесь, что рядом нет посторонних и что у вас достаточно времени, чтобы успокоить собеседника, если тот расплачется. Прибегая к эмпатии, вы показываете свою заинтересованность в ситуации, в которой оказался близкий вам человек. Это особенно важно в самом начале, когда вы только налаживаете контакт, поскольку именно так вы поможете вашему собеседнику почувствовать себя комфортно и безопасно рядом с вами, и подтолкнете его к сотрудничеству. Когда с эмпатией не все так просто, многие высокочувствительные люди, обладают врожденным талантом слушать и одновременно сочувствовать рассказчику. Но есть и те, кому это дается с трудом. Если вам тяжело проникнуться чувствами собеседника и быть с ним на одной волне, это может быть связано с несколькими причинами. Вам не хватает практики. Вы сами не чувствуете себя комфортно в компании с этим человеком или с его ситуацией. Вам не хватает опыта для сопереживания в определенной ситуации. Вы не проявляете эмпатии, когда чувства собеседника вызывают у вас отрицательные ассоциации. Например, выслушивая собеседника, вы можете вспомнить о чем-то плохом, о чем намеренно или случайно забыли. Не проработав собственные эмоции, вы не сумеете должным образом прочувствовать другого человека. Какой бы ни была причина, Вы в любом случае можете ее устранить. Признание и понимание. Если тот, кому вы помогаете, рассказал о себе нечто, о чем никогда не говорил другим, он особенно нуждается в гарантии того, что его услышали и верно поняли. Вот несколько вариантов выражения признания и понимания. Ты рассказал, что не общался с отцом уже много лет, поэтому я прекрасно понимаю твое удивление, когда он внезапно позвонил. Ты молодец, что не стал скрывать от него свои чувства и сказал, что тебе необходимо время, чтобы собраться с силами и перезвонить ему, когда будешь готов. Или «мне трудно войти в твое положение, потому что я постоянно поддерживаю тесный контакт с родителями». «Но я понимаю, почему ты так разволновался. Ты ведь не видел отца уже много лет». Как комбинировать разные методы? Все описанное ранее можно по-разному сочетать. Когда вы научитесь применять эти методы по отдельности, попробуйте поэкспериментировать, используя в беседе сразу несколько. Например, «Йенс. Моя дочь плохо читает, поэтому учитель датского предложил ей перейти в специальный класс для слабых учеников, где они шесть недель будут изучать только язык». «Меня это очень беспокоит, ведь она отстанет по другим предметам. А еще я думаю, не я ли...» «Помощник, подожди-ка минутку. Я хочу убедиться, что правильно тебя понял. Ты говоришь о том, что твоя дочь плохо читает, из-за чего учитель датского предложил ей на шесть недель перейти в специальный класс. Ты боишься, что она отстанет по другим предметам. А что еще ты хотел сказать? Ограничение информационного потока и повторение услышанного. Йенс, боюсь, это моя вина, потому что я мало помогал ей с чтением. Не знаю, сколько занимаются другие родители со своими детьми, но мне кажется, что моих усилий было недостаточно. Помощник, ты боишься, что проблема возникла, потому что твоих усилий было недостаточно? Повторение. Йенс, именно, моя дочь заслуживает лучшего, А я прекрасно понимаю, что не всегда могу дать ей это. Помощник, твоя дочь заслуживает лучшего, а ты знаешь, что не всегда можешь дать ей все это. Повторение это, наверное, очень тяжело. Эмпатия. Йенс со слезами на глазах: Да уж. Помощник, мне кажется, твоей дочери повезло, что у нее есть такой отец. Ты переживаешь за нее и пытаешься дать ей все самое лучшее. Признание. Йенс улыбается. Помощник. Не хочешь посидеть немного в тишине? Лишь немногим удается полностью завладеть вниманием собеседника дольше, чем на две минуты. Вы словно позволяете ему окунуться в водопад чуткости, одновременно питающий душу. Приведенная ранее последовательность может стать одним из звеньев длинной цепочки, состоящей из повторов. Представьте также что, беседуя с кем-то по душам, вдруг говорите «То, что ты сейчас сказал, кажется очень важным. Позволь мне повторить то, что я услышал». И затем можете прибегнуть к той же последовательности повторов и пауз, после чего беседа вернется в свое привычное русло. Все эти способы — выслушивание, повторение, проявление сочувствия, признание и молчание — можно комбинировать по-разному. А если разговор вдруг покажется вам неестественным, некоторые элементы можно опустить. Если ваш собеседник через чур торопится, вам лучше начать с обыкновенного молчания, а после перейти к эмпатической ремарке, которая даст ему силы рассказать о чем-то более личном. Важно увидеть и принять человека таким, какой он есть. Положительная динамика в развитии личности — Появляется, когда окружающие воспринимают историю человека всерьез. Так мы подтверждаем и признаем испытанные им чувства, а в отдельных случаях и всю его сущность. Порой мы видим, что собеседнику пойдут на пользу определенные изменения и сосредотачиваем все свое внимание на том, чтобы его к ним подтолкнуть. Однако начинать нужно именно с признания и полного принятия ситуации, в которой человек находится. Чтобы сделать первые шаги, необходимо иметь твердую почву под ногами. Человек должен сохранять гармонию с самим собой и знать, что эта гармония не вызывает вопросов в первую очередь у него самого, а уже потом у других. Чувствуя себя любимыми, мы способны экспериментировать, И изучать новые вещи. Если вы хотите помочь близкому человеку стать сильнее, сочувствуйте ему, признайте его ситуацию и повторяйте рассказанное им. Если вместо этого вы напрямую что-то посоветуете, пусть даже действительно дельное, например, стать более открытым, вы добьетесь совершенно противоположного эффекта. Человек почувствует, что его не приняли таким, какой он есть, разочаруется станет менее разговорчивым и еще больше замкнется в себе. Это называется парадоксальный закон изменения. Ощущая давление, мы начинаем отвергать перемены, принимаемся еще больше переживать, а в тревогах проявляются самые отрицательные человеческие качества. Тревоги порождают недоверчивость, замкнутость, стремление сохранить контроль над ситуацией нежелание расставаться со старыми привычками, представлениями о себе и так далее. Как говорил один из основоположников аналитической психологии Карл Юнг, изменения невозможны до тех пор, пока мы не примем ситуацию такой, какая она есть. Сёрен Кьеркегор также отмечал, что помощнику следует принять собеседника таким, какой он есть, и лишь потом пытаться изменить его положение. Именно поэтому признание, повторение и эмпатия для помощника не просто важны, незаменимы. Отрабатывая эти методы, вы сперва почувствуете, будто отстраняетесь от того, кому хотите помочь. Новые упражнения отнимают много сил. Однако освоив их, вы получите преимущество в разговоре и добьетесь хороших результатов. Долгие беседы, выстроенные по определенным правилам, И предполагающие паузы полезны в первую очередь для высокочувствительных помощников. Они помогают избежать перегрузы информацией и не пропустят ничего важного. Резюме. Паузы ⁇ залог успешной беседы. Они привносят легкость и свободу, усиливают эффект сказанного и позволяют обдумать услышанное. Мы не привыкли делать перерывы в разговорах. Люди постоянно перебивают друг друга в попытках завершить свою мысль. А вместо того, чтобы слушать собеседника, обдумывают то, что хотят сказать дальше. Поэтому после разговора оба нередко испытывают недовольство, чувствуя, что их толком не выслушали и не восприняли всерьез. Просьба посидеть немного в тишине может показаться странной. Однако подобное молчание действительно выводит беседу на совершенно иной уровень. Другой метод, гарантирующий, что человек, которому вы помогаете, почувствует, что его услышали, называется повторение. Сам по себе он прост, однако, чтобы свободно применять его на практике, необходимо много тренироваться. Тем не менее, посвятив достаточно времени его изучению, вы сможете прибегать к этому методу в любой необходимый момент. Например, при желании избавить темп беседы или продемонстрировать собеседнику, что вы его услышали. Очень часто мы настолько сосредоточены на результате, что забываем об эмпатии. Многие мечтают о добром слове, но слышат его крайне редко. Сопереживая, вы даёте собеседнику возможность лучше узнать себя и пробуждаете в нём желание жить. Некоторые считают, что чем активнее помощник, тем больше пользы он приносит тому, кому хочет помочь. В действительности же дело обстоит с точностью до да наоборот. Чем меньше вы говорите или делаете, тем эффективнее ваша помощь. Более подробно речь об этом пойдет в следующей главе.